Тот единственный раз, когда я видела этого человека, он показался мне добрым и отзывчивым. Впрочем, Готлеб тоже сможет оказать мне эту услугу, и ничего ему не объясняя, я на всякий случай уже сговорилась с ним. Он охотно передаст мое письмо, я уже приготовила его, но мне не хочется просить помощи до последней минуты. Ведь если мой враг перестанет мучить меня, он может сказать, что его декларация просто шутка, которую я по глупости приняла всерьез. Так или иначе, но теперь я сплю очень чутко и стараюсь развить в себе физическую силу, чтобы суметь защитить себя, если понадобится. Я поднимаю стулья, напрягаю руки и плечи, хватаясь за железные перекладины оконной решетки, колотя по каменной стене. Тот, кто увидел бы себя за этим упражнением, решил бы, что я сошла с ума или окончательно потеряла надежду. Однако я предаюсь им хотя и с грустью, но с величайшим хладнокровием, я обнаружила, что гораздо сильнее, чем предполагала. Живя обычной беззаботной жизнью, мы не задаемся вопросом, способны ли мы к самозащите, мы просто этого не замечаем. Почувствовав себя сильной, я стала храбрее, и мое упование на Бога растет от того, что я стараюсь сама помочь Его покровительству. Я часто вспоминаю прекрасные стихи, которые Парпора когда-то прочитал на стенах одного из казематов Венецианской Инквизиции. «Храни меня, Господь, от тех, кому я верил, кому не верю, тех остерегусь я сам». «Я счастливее страдальца, начертавшего это мрачное признание. По крайней мере, я могу безоговорочно довериться чистой преданности экзальтированного бедняги Готлиба. Приступы лунной болезни больше у него не повторялись, да и мать усердно следит за ним с тех пор. Днем он приходит беседовать со мной в мою коморку. После встречи с Мейером на крепостном валу я перестала выходить туда». Готлеб открыл мне свои религиозные воззрения. Они показались мне прекрасными, но во многом странными, и мне захотелось прочитать богословский трактат Биоме, чтобы понять, что именно Готлеб, а он бесспорно его последователь, добавил от себя к восторженным фантазиям прославленного башмачника. Готлеб принес мне эту драгоценную книгу, и я углубился в нее на свой страх и риск. Теперь мне ясно, почему этот труд смутил бесхитростный ум, воспринявший буквально символы веры мистика, который был немного безумен и сам. Я не претендую на полное их понимание и, может быть, не смогла бы исчерпывающе их объяснить, но мне кажется, в них есть проблеск благородного религиозного наития и дыхание возвышенной поэзии. Особенно поразили меня рассуждения Бемы о дьяволе. В своей схватке с Люцифером Бог не уничтожил его. Слепой человек, ты не понимаешь причины. Она в том, что Бог сражался с Богом. То была борьба одной грани божественного начала с другой его гранью. Помню, что Альберт почти так же объяснял земное и приходящее царство источника зла, и капеллан Ризенбурга с ужасом слушал его, считая эту теорию манихейством. Альберт полагал, что наше христианское учение... Является еще более полным и более суеверным манихейством, чем его собственное, поскольку наше признает источник зла вечным, тогда как Альберт в своей теории допускает оправдание духа зла, то есть обращение и примирение. Зло, по мнению Альберта, лишь заблуждение, и в один прекрасный день божественный свет должен рассеять это заблуждение и прекратить существование зла». Признаюсь вам, друзья мои, пусть даже я покажу с Вам еретичкой, это наказание сатаны, обрекающей его вечно порождать зло, любить зло и не видеть истины, представлялось и все еще представляется мне чем-то нечестивым. Словом, Якоб Беме, очевидно, является. Миллинарием, то есть приверженцами идеи о воскресении праведников и их пребывании вместе с Христом в течение тысячи лет безоблачного счастья и высочайшей мудрости на некой новой земле, которая возникнет на развалинах нашей».